Владимир Дуров. Каштанка, Бишка и Запятайка. Вы рассказ Антон Павлович Чехова Каштан. В этом рассказе говорится о собаке каштанки. Она жила устоем. Потом она пошла говорить по улицам, и заблудилась, ее подобрала артиста с церкви, назвать телоткой и научила выступать на арене. И вот один раз, когда она выступала в цирке, с галерки вдруг кто-то крикнул. Каштанка, каштанка. Каштанка, как только услыхала волосы бросилась на горелку. Там, оказывается, сидел ее прежний хозяин стола. Эта история случилась со мной. Это я нашел каштанку. Я ее дрессировал и выступал с ней. Я же рассказал про ее Антон Паркченко. Но теперь про каштанку я рассказываю. Лучше Чакова мне не писать, а я расскажу вам про Бишку. Обыкновенной дворняшкой. Но это не помешало ей стать замечательной артисткой. Однажды я играл на пианино, на кресле, свернувшись калачиком, дремала Бишка. И вдруг меня кто-то толкнул. Не переставая играть, я отодвинул ногу, через минуту снова толчок. Смотрю, Бишка, тебе чего, Бишка? Бишка молчит. Я продолжаю играть, Бишка снова трогает меня лапой. Неужели у собаки музыкальный слух, — подумал я, — надо проверить. Я начинаю играть грустный-прегрустный мотив, и что же? Собака вздыхает, смотрит на меня печально, в глазах слезы. Я перехожу на веселый бодрый марш, уши бишки поднимаются, глаза блестят. Я убедился, у Бишки неплохой музыкальный слух Бишка отлично исполняла мои приказания Я, например, приказываю, пойди вложенную к тому военному Возьми его за третью пуговицу сюртука А Бишка касается кожи, в точности все исполняет Я обращаюсь к публике, моя Бишка прекрасный музыкант Пусть кто-нибудь скажет, какую ноту взять на рояле Ре, ми, фа, соль, пускай, фа, мишка, возьми ноту, фа, говорю я. Умная собака подходит к роялю, поднимает лапу и бьет по клавишам. не слушается. Правильно, фа. Кроме того, объявляю я, моя бишка еще хороший математик. Смотрите, вот плакатики с цифрами. Какую цифру вы показываете, бишки? «Пускай будет восемь», — говорю я. «Мишка, будьте любезны, принесите нам плакатик с цифрой восемь. Только не спутайте. Мишка подбегает к плакатикам, перебирает их лапами, выхватывает цифру восемь и в восемь. Бишки у меня была еще такса, запитайка. Она тоже была неплохим математиком, и к тому же она отлично знала географию. Она уже не спутает Каспийское море с Балтийским. — Будьте любезны, уважаемый профессор, запитайка, — обращаясь я к такси, — укажите нам, пожалуйста, где находится Белое море, а то мы не знаем, — Профессор бросается к разложенной на арене карте и лапой и мордочкой указывает «Белое море». Публика охочет. Сразу видно, что профессор бывал на севере. Он, наверное, северный полюс открывал. Запитай-ка знаменитый полярный путешественник. Однажды она... Запитайка спасла всех бродячих собак города Пензы. Это было еще при царе, мы тогда жили в городе Пензи. Я пошел к губернатору просить разрешения устроить спектакль. Самого губернатора я не застал, в кабинете сидел его помощник. Едва только я изложил свое дело, как вдруг вошла дама, расстроенная, со слезами на лице, помощник губернатора, вице-губернатор, при виде дамы поднимается и спрашивает. «Что вы плачете, мадам?» А та отвечает, «Ах, ах, я видела на базаре, это прямо ужасно! Городовые гоняются за бродячими собаками, безжалостно набрасывают на них петли и уводят их куда-то! Бедные собаки визжат! Такое мучение! Почему вы позволяете городовым мучить собак? Неужели нельзя что-нибудь сделать?» «Хорошо бы это прекратить, — сказал я». — Нет, меня зависит, — отметил помощник, — это зависит от самого губернатора. Обратитесь к нему, приходите, и вы, — повернулся он ко мне, — как защитник животных, заступитесь за собак. Я скажу, чтобы вас приняли. Я согласился и обринул маленькую хитрость. Запитайка. Вот кто спасет от смерти своих товарищей пензенских бродячих собак. Вечером я очутился в роскошной квартире губернатора. Разговор зашел о собаках. «Вы знаете, — говорю я, — есть очень интересные случаи, когда собаки исполняют разные внушенные им поручения». «Жалко, — сказал губернатор, — что этого нельзя проверить». Почему же, ответил я, я могу сейчас же послать за моей запитайкой, и мы тут же на месте все проверим. Давайте, давайте, сказал губернатор. Привели запитайку, губернатор стал выдумывать. Эм, мне, пусть она эм, мне возьмем щетку с игрального стола. Через минуту запятайка, виляя хвостом, принесла в зубах щетку. Ха — Ха-ха! Э, пусть она пойдет в соседнюю комнату и проведет лапкой по клавишам пианино! Эта задача тоже была выполнена в точности. — Замечательно! Ха-ха! Необыкновенно! — повторял губернатор, а за ним и все гости — — А теперь, — сказал я, — разрешите моей собаке сделать то, что ей самой хочется. — Ладно, — сказал губернатор. Запитайка застучала лапками по паркету. Она помчалась в переднюю к вешалке, поралась в моем пальто, вытащила свернутый лист бумаги и с бумагой в зубах понеслась обратно к губернатору. Затем запятайка уселась перед губернатором и протянула бумагу. — Что это такое? — удивился губернатор. Он взял бумагу и стал читать. — Прошение, мы... Бездомные пензенские собаки Имеем честь просить через госпожу запятайку Все засмеялись, губернатор сказал Какая заступница! Они просят пощады, чтобы их не ловили аркадом И тут же написал в Собачье манатинство удобно